На стоянке у кривой скалы они проторчали два дня. Как сказал СГИ из-за скупости Тугодума. Тому, мол, не следовало пытаться сразу подписать мулов на перегруз. Нападение Ракрона стоило каравану двух убитых и одного раненого, причем довольно сильно. Так что если бы те, кто готов был нести дополнительный груз, не были бы загружены, то можно было бы распределить груз этих троих между ними и двинуться дальше. А теперь Тугадуму пришлось оставить половину охраны на стоянке, а со второй половины отправиться в Самиэльбург, чтобы отвезти раненого и, главное, нанять еще мулов. Ну а все остальные, кто остался ожидать его на стоянке у Кривой Скалы, получили возможность безо всякого напряга заработать на две суточных оплаты больше. Все это время Андрей провел, читая скачанные справочники и проверяя сведения, почерпнутые из них рассказами изги и еще парочки прибившихся к ним бродников, также из числа мулов, которые, как и СГИ, боролись с выпавшими на их долю днями безделия, чеша языками. Их взгляды на те сведения, которые были изложены в справочниках, почти никогда не совпадали. И уже к концу первого дня Андрей стал совершенно уверен, что если хотя бы один из них согласится со справочником, то два других непременно возмутятся. Да чушь ерунда написана. А иногда они возглашали так все втроем. Вот только причины, почему они так считали у всех троих, чаще всего были совершенно разными. Но Андрей этому даже радовался. Его взгляд на любой объект или проблему с разных точек зрения, как правило, позволяет разобраться в них куда лучше, чем если имеется только одна. Так что в отличие от остальных соседей по каравану, все эти два дня просто тупо отсыпавшихся и поглощавших полевые пайки, Андрей провел время с большой пользой. Тем более, что одними справочниками дело не ограничивалось. Как выяснилось, в среде бродников существовала солидная прослойка людей, которым не сиделось на месте. Поэтому они, достигнув некоторого уровня, переставали ходить в рейды из одного и того же поселка, как это делало большинство бродников, а становились, так сказать, профессиональными мулами, годами путешествуя от поселения к поселению по всему кому. Как правило, это были люди, уже овладевшие хасса на первом, а кое-кто и на втором уровне. Большинство, естественно, с помощью узора, но были и чистокожие. Изгиб был как раз из таковых. Судя по его рассказам, он прошел по горизонтам Кома уже около 50 тысяч километров. И даже если эту цифру, как обычно при такого типа рассказах, следовало поделить на двое, а то и на трое, это все равно было очень солидно. Он повидал множество народов и даже цивилизаций. Ибо расстояния в коме соотносились с таковыми за его пределами очень необычно. Например, если от одной до другой базы на поверхности кома, принадлежавших двум знающим друг о друге и как-то контактирующим еще в обычном пространстве цивилизациям, можно было дойти через ком, скажем, за 5-6 саусов, то есть за 50-60 местных суток СКИ, то в случае, если бы ты решил добраться от одного поселения до другого через обычное пространство, даже просто летя над самой поверхностью кома, дорога могла бы занять уже несколько блоев. Причем такая же зависимость существовала не только поблизости от кома, но и в отдалении от него. Так, например, если от ядра каждой из этих цивилизаций, то есть из пула ее центральных миров, до Кома можно было добраться за несколько Саусов, то разумнее всего, если дело было действительно экстренным и неотложным, проложить себе маршрут через Ком. Так выходило в разы, а то и на порядке быстрее. То есть, чтобы путешественнику или там послу, либо торговцу из ядра одной цивилизации добраться до ядра другой, Надо было либо затратить несколько лет, а то и десятилетий, были и такие маршруты, на полет в обычном пространстве, либо долететь за пару-тройку месяцев до Кома, здесь затратить приблизительно столько же, чтобы пешочком дойти до поселения другой цивилизации, а уж оттуда, поднявшись на поверхность Кома, опять же за сравнимое с предыдущими этапами путешествия время, добраться до цели. Кстати, именно поэтому никто до сих пор не смог измерить размеры самого Кома. Издалека он казался неким образованием протяженностью всего в несколько миллионов километров, а летевшие вдоль него корабли отчего-то фиксировали собственные перемещения на десятки и сотни световых лет. А если еще прибавить к этому, что даже на соседних внешних приемных базах, расположенных на поверхности Кома, между которыми было 1-2 Сауса внутреннего перехода, рисунок звездного неба никогда не совпадал, то становилось совершенно ясно, почему никакой внятной теории о природе Кома до сих пор так и не было создано. Так что из неторопливых бесед со СГИ и остальными Андрей узнал много интересного о поселениях Кома, присутствующих в нем расах и цивилизациях, местных традициях и всем таким прочим. Кроме того, Андрей разобрался с тем, что же такое привязка – Как объяснил СГИ, привязка оружия делалась не столько даже для того, чтобы никто кроме тебя не смог бы воспользоваться твоим оружием. Такой эффект возникал, но был все же побочным. Основным же, из-за чего она делалась, было то, что привязанное, то есть настроенное на владельца оружие, было способно выдать максимум своих возможностей. И связано это было в первую очередь с тем, что большинство дополнительных систем и блоков, повышающих боевые возможности оружия, его мощность, точность, дальность, скорострельность и убойную силу, а также снижающих вес, инерцию и отдачу, ну и так далее, запитывалось от Хаса владельца. Да и вообще, высокоуровневое оружие могли использовать только владеющие Хаса. Так что процесс привязки, как и последующие отвязки, был довольно сложен и поэтому дорогостоящ. Но оно того стоило. Ну и попутно выяснилось, что грубарь при покупке такого оружия, которое приволок Андрей, действительно нагрел его минимум в полтора раза, а то и вдвое. Впрочем, землянин так и думал, так что никакого разочарования он не испытал.